«Ладно. А что будет, когда мы минуем дома?» Ленни не отвечала довольно долго. Мэтт ее не поторапливал. Наконец она сказала. «Мэтт, надо бы мне сказать тебе кое-что...» Он снова не стал ее подгонять. «Как только мы окажемся за стеной, если мы пройдем за стену, я отправлюсь в Вивари. Ты не обязан идти со мной, но я должна пойти». разве это не первое, чего они ожидают?» «Вероятно. Тогда лучше туда не ходить. Давай сперва отыщем поле. Нам надо избегать шума, пока можем. Стоит вашим сынам земли вырваться на волю, если предположить, что до этого дойдет. Как тут же упадут эти двери?» «Собственно, если мы...» Тут он посмотрел на нее и остановился. Ленни глядела прямо перед собой. Лицо у нее было твердым и походило на маску. Такими же был у нее и голос, нарочито твердым. «Поэтому я говорю тебе сейчас. Я собираюсь в Вивари. Для этого я пошла». Казалось, она хотела оборвать разговор, потом рывком продолжила. «Я пошла потому, что там сыны земли, а я одна из них. Не потому, что я нужна тебе, а потому, что я нужна им». — А ты нужен мне, чтобы попасть внутрь, иначе я попыталась бы одна. — Понял, — сказал Мэтт. Он хотел сказать больше, но нет, он не в силах был это произнести. Сейчас он был вполне беззащитен перед ударом, и Лэнни в таком состоянии вполне способна его уложить. Вместо этого он спросил, — А как насчет великой тайны Полли? Миларду Парли, то она тоже известна. Он, похоже, рвется поговорить. А если не рвется, Лидия все равно это из него выжмет. — Так что поле вам больше не нужна. — Верно. Если ты воображал, что я здесь из любви к тебе, то можешь об этом забыть. Я не хочу быть грубой, Мэтт, или жестокой. Просто мне надо, чтобы ты понял свое положение». Иначе ты будешь рассчитывать, что я приму разумные решения. Ты мой транспорт, Мэтт. Мы нужны друг другу, чтобы попасть внутрь. Когда мы окажемся внутри, я отправлюсь прямо в Вивари, а ты можешь делать все, что угодно, чтобы остаться в живых». Некоторое время они молча шли рука об руку, читая команды, которым слишком близко возвращаться домой, чтобы лететь автомобилем. Время от времени попадались другие члены команды. Большинство из них быстро проходили мимо, пригнувшись от ветра, и не обращая внимания на Ленни с Мэттом, не друг на друга в своей спешке укрыться от холода. раз Распереди высыпала на улицу добрая дюжина мужчин и женщин, от просто подвыпивших до пьяных в стельку. Компания прошествовала вдоль четырех домов и принялась барабанить в двери. Мэтт с Ленни видели, как двери открылись и гуляк впустили, и Мэтт почувствовал вдруг острейшее одиночество. Он сжал руку Ленни чуть крепче, и они пошли дальше. Кирпичная дорога сворачивала налево, и они последовали за ней в обход. Справа домов теперь не было, одни деревья высокие и густые, заслонявшие из виду госпиталь. Сразу за ними должен был начинаться голый защитный периметр. — Что теперь? — Пойдем дальше, — отвечала Ленни. — Я думаю, нам надо приблизиться к лесу с ловушками. Она ждала, что он спросит, зачем, но он не спросил. Она все-таки пояснила. Сыны земли десятками лет планировали нападение на госпиталь. Мы дожидались подходящего случая, он все никак не попадался. Одна из запланированных операций — пройти вдоль края леса с ловушками. Сам лес настолько полон хитрых капканов, что охрана с той стороны на него, вероятно, и не смотрит. Надеешься? Пари можно держать. Что тебе известно о средствах защиты госпиталя? — Ну, прошлой ночью ты сталкивался с большей их частью. Хорошо, что тебе хватило здравого смысла держаться подальше от леса с ловушками. Есть два кольца электроглаз. Стену ты видел. На ней пушки и прожектора по всей длине. Сегодня ночью Кастро, вероятно, добавит туда людей, и можно пари держать, что он перекроет основную дорогу. Обычно ее оставляют открытой, но довольно легко замкнуть кольцо электроглаз и отключить от ворот энергию. За стеной... Охрана. «Мы предполагаем, Мэтт, что все эти люди должны быть плохо обучены. Госпиталь никогда не подвергался прямой атаке. Мы уступаем им числом. Уж это точно. Но нам придется иметь дело с охраной, которая не верит по-настоящему, что ей есть от кого охранять. А как насчет ловушек? Против механизмов мы бессильны». «В госпиталях практически нет. По крайней мере, в обычное время. Кое-что Кастро может установить при опасности. В космобаржах может найтись что угодно. Мы просто не знаем. Но мы не будем приближаться к космобаржам. Потом есть еще эти трюклятые разделительные двери». Мэтт кивнул быстро, сердито дернул подбородком. «Эти двери удивили нас всех. Нам следовало быть предупрежденными». кем — Неважно. — Постой-ка секунду. — Верно. Это то место. Мы пройдем здесь. — Ленни? — Да. — В земле есть проводники, срабатывающие при нажиме. Когда пойдем, ступай только по корням. — Что у нас было в пятницу ночью? Она повернулась, чтобы заглянуть ему в лицо, пытаясь определить, что он имеет в виду. Наконец сказала. — Случилось то, что я подумала, что могу тебе пригодиться. Мэтт медленно кивнул. — Тебе случилось подумать правильно? — Отлично. Для этого я и нужна. Сыны земли в основном мужчины. Они иногда ужасно хандрят. Вечно строят планы, никогда не вступая в бой по-настоящему. А вступив, никогда не побеждают и все время ломают головы. Не играют ли они на руку исполнению? Они даже побахвалиться могут только друг перед другом, потому что они все колонисты за нас. И тогда я изредка могу заставить их снова почувствовать себя мужчинами. Мне кажется, не помешало бы поднять дух примерно сейчас. Что тебе нужно сейчас, братишка, это хорошенько струсить. Только бойся все время про себя, и все будет нормально. Здесь мы пройдем. Мне сейчас кое-что пришло в голову. Что? Если бы мы здесь остались сегодня днем, то избежали бы всех этих хлопот. Уже двинемся. Не забывай ступать по корням. Глава десятая. Рука Парлета. Сма застилала большую часть горы посмотри Посмотрика. Команда не ведала об этом. Огни плато Альфа горели немало не потускнев. Дожима вдоль обрыва альфа с видом через плато Бета на отдаленное скопление городских огней гамма и Йоты отделял сегодня от этих огней туман, и кто узнал бы, что скопление огней погасли? В землях колонистов царили страх и ярость, но они не могли коснуться плато Альфа. Никакие опасности не грозили. ногами и Йоте не было больниц, где могли бы умереть пациенты в потемневших операционных залах, да же машины не могли разбиться без дорожных огней. Протухшее мясо в морозильниках местных лавок не могло вызвать голода, оставались фруктовые и ореховые леса, злаки, стада. Но страх и ярость все-таки царили. Что случилось там, наверху, откуда шла вся энергия? Или это проказа, наказание, эксперимент, какое-то преднамеренное деяние исполнения? Нельзя перемещаться без освещения. Большинство людей, где бы они ни находились, остались там. Они устроились ночевать, где смогли. Колонистам все равно было уже почти время спать. И они ждали, когда свет вернется». «Они не представляют предмета для беспокойства», — думал Иисус петра «Если сегодня ночью возникнет опасность, она придет не снизу. же несомненно, что сыны земли нападут, даже если их всего пятеро. Гарри Кейн не оставит на смерть большую часть своих людей. Он сделает все, что в его силах, невзирая на риск. А преследуемый майор Ачино сбежал». Вырвался на волю в двух милях от госпиталя, одетый в полицейскую форму, и поскольку сбежал, поскольку он был один, поскольку никто его четко не рассмотрел, это должно быть Мэтт Кэллер».